Наконец он дошел до скалы. За густыми зарослями папоротника угадывалась расщелина. Он отвел рукой папоротник и посветил на камни. Она сидела, скорчившись, прислонившись к скале в одной ночной рубашке. Голова склонена на плечо. Можно было подумать, что она спит. Но он уже знал, что она не спит. Она мертва, убита выстрелом в лоб. Он без сил опустился на траву. Кровь бросилась в голову. Ему показалось, что он сейчас умрет, и понял, что ему это все равно. Он проиграл. Он не смог защитить девочку. Даже детский тайник ее не спас. Место, где она играла ребенком. Выстрела он не слышал. Значит, оружие было глушителем. Он встал и прислонился к дереву. Пока он вставал, из нагрудного кармана выскользнул телефон. Он поднял его, дошел до дома и позвонил Мартинсону. Я опоздал. Только и сказал он. — Опоздал куда? — Она мертва. Ее застрелили, как и остальных. Мартинсон, казалось, не понял. Валендер повторил всю фразу О, боже! пробормотал Мартинсон. — Кто это сделал? — Человек, приехавший на моторной лодке. — Позвони в полицию в Нордчопинге. — Пусть пришлют наряд. — И поговори с береговой охраной. — Конечно и разбуди остальных, — продолжил он. — Лизу Хольгерсон. Всех. Батарейка кончается. Позвоню, когда подоспеет помощь. Он сел на стул в кухне, посветил на маленький гобелен на стене с надписью «Дом, милый дом». Потом заставил себя встать, нашел одеяло и снова вышел во тьму. Дошел до скалы и завернул труп девушки в одеяло. Присел на поросший папоротниками камень и так и остался сидеть. Было двадцать минут четвертого. К рассвету поднялся ветер. Валандер услышал звук мотора приближающегося катера береговой охраны и вышел на причал. С катером приехали несколько полицейских. Они смотрели на Валандера с неприязнью и подозрением. Он их понимал. Что делает полицейские из Кона на их островах? Если бы он приехал на лето погостить, тогда пожалуйста. Он проводил их к скале и отвернулся, когда они откинули одеяло. В этот момент один из полицейских потребовал, чтобы Валлендер предъявил удостоверение. Валандер рванул из кармана бумажника и, швырнув документ тому под ноги, пошел прочь. Гнев его сразу остыл. На смену пришла парализующая усталость. Он сел на крыльцо дома с бутылкой воды в руке. Там его и нашел Харри лунстрём Он видел разыгравшуюся сцену, и посчитал, что это было бестактно спрашивать удостоверение. Ясно же было, что перед ними полицейский. Звонили ведь не откуда-то, а из истотской полиции. Объективка была совершенно ясной. На острове Бернсё находится комиссар Валандер. Там убита девушка. Ему нужна помощь. Харри Лунстрему было 59. Он родился и вырос в Норд-Чопинге и считался всеми, кроме его самого, лучшим детективом города — Он прекрасно понял вспышку Валандера. Лунстрем точно не знал, какие именно события предшествовали убийству. Информация из Истода была по понятным причинам очень лаконичной. Все, что он знал, убиты полицейские и трое молодых людей. Но Хари Лунстрем хорошо знал людей. Он представлял себе, каково это обнаружить в расщелине скалы труп девушки в ночной рубашке с дыркой во лбу. Он выдержал несколько минут, потом подошел к Валандеру и сел рядом. «На редкость бестактно», — сказал он. «С чего это он решил требовать у тебя удостоверения?» Он протянул руку и представился. Валандер сразу почувствовал к нему доверие. «Это мне с тобой надо говорить». Лунстрём кивнул. «Тогда пошли в дом». Они сели в гостиной. Он попросил у Лунстрёма телефон и позвонил Мартинсону, чтобы тот известил родителей девушки. После этого он не меньше часа рассказывал, кто эта мертвая девушка и с чем это все связано. Лунстрём слушал, не перебивая и не записывая. То и дело, их прерывали полицейские. Им надо было получить ответ на какие-то вопросы. Лунстрем давал очень простые и ясные указания. Когда Валандер закончил, он задал ему несколько вопросов. «Я спросил бы то же самое», — подумал Валандер. Было уже семь. В окно он видел, как у причала покачивается катер береговой охраны. «Пожалуй, мне надо пойти туда», — сказал Лунстрюм. «Если ты не хочешь, можешь не идти. Ты уже насмотрелся». Ветер все усиливался, Валандер ознобило. «Осенний ветер», — заметил Лунстрем. «Погода на осень поворачивает». «Я здесь никогда раньше не был», — сказал Валандер. «Красивые места». «Я в юности играл в гандбол», — сказал Лунстрем. «У меня до сих пор на стенке висит цветная фотография из сборной, а в Сконе побывать не привелось». Они шли по тропке. Чуть далеке слышался собачий лай. «Надо бы прочесать остров», — сказал Лунстрюм. «На тот случай, если он еще здесь». «Он приехал на лодке и уехал на лодке», — возразил Валандер. «Я слышал мотор. Чалился в бухте на западном берегу». «Чуть бы пораньше», — сказал Лунстрюм. «Мы бы блокировали все причалы. А сейчас уже поздно». «Может быть, кто-то что-то видел? Причалившую моторку, например?» «Мы этим занимаемся», — сказал Лунстрюм. «Я об этом подумал. Обычно на лодках по ночам не ездят». Валендер остался стоять у подножия скалы и... Смотрел, как Лунстрем продирается через чащу, перекрикиваясь со своими сотрудниками. Потом он исчез за папоротниками. Валандера мутило. Больше всего на свете он хотел бы поскорее уехать с этого острова. Его не оставляло чувство, что он повинен в смерти Исы. Они должны были уехать сразу. Он обязан был предвидеть, что ее подстригает серьезная опасность. Они имели дело с преступником, который обладал способностью предугадывать каждый их шаг. Словно бы знал все их планы. Ошибкой было и то, что он позволил ей спать на первом этаже. Он понимал, что самоедство бессмысленно, но ничего не мог с собой поделать. Из кустов папоротника вновь появился Лундстрём. С другой стороны шел полицейский с собакой. Лундстрём остановил его. — Нашли что-нибудь? — На острове никого нет, — сказал тот. — След исчезает у бухты на западной оконечности. Лундстрём поглядел на Валандера. — Ты был прав он приехал на лодке и уехал на лодке. Они пошли к дому. Валандер думал над словами лунстрима «Лодка — это важно», — сказал он. «Где он ее взял?»